Роясь в мусорной кучи поблизости от землянки, я издалека замечаю приближающегося Флинта. Судя по походке, он пьяный. Я не прерываю своего занятия. Михеич-то уверял, что меня не тронут. К тому же неподалеку бригада рабочих занимается сортировкой мусора. Да если бы их и не было, разве ноги меня догонит? И не до него мне вообще я занят поисками шмоток для яшки. Уже почти все нашел. Осталось рубаху и носки. Точнее, носки-то я разыскал, но рваные. А хочется такие же, как и штаны, чтоб на было. Когда их увидел, просто обомлел. Аккуратно упакованы, даже отутюжены. Точно новые. Про такие шмотки Юрка говорил. Мухи не трахались. Сам бы их носил, но мне они маловаты будут. Яшки в самый раз. Покачиваясь, Флинт останавливается напротив. И затягивает песню. «Бывали дни веселые!» Дальше первой строчки у него не получается, и он повторяет ее раз за разом. После очередного напева я теряю терпение. «Хорошо тому живется, у кого одна нога, и порточина не рвется, и не надо сапога!» Флинт набычивается. «Ты лох бацильный!» «Да я тебя вот этими руками удавлю!» Он жестом пытается изобразить, как будет меня давить. Но тут же теряет равновесие и валится навзничь. Хорошо рядом мусорная куча, а то бы точно разбил башку. Пока он силится встать, я отвечаю. «У меня дружок есть, Юрка. Знаешь, что он делает с такими, как ты? Голову отрезает и играет с ней в мячик. Будешь вякать — позову». «У него жена рожала, а я помогал, понял?» «Юрка за меня любого убьет, даже твоего кота!» Кажется, Флинт не слышит моих слов. После очередной неудачной попытки подняться, он призывает меня на помощь. «Ну-ка, подмогни мне, Шнурок!» В ответ я делаю ему неприличный жест. «Обсоси гвоздок!» «Стремаешься, Шнурок? Зазря! Флинт мухи не обидит!» Нащупав в кармане остро заточенный гвоздь, я осторожно приближаюсь к пьянчушке. «Смотри, не балуй, кричать буду!» От него разит мочой, перегаром и потом. Вблизи рожа Флинта представляет собой совсем жуткое зрелище. Из опухших, покрытых болячками губ, сочится гной вперемешку с кровью. Глаз, казавшийся мне раньше заплывшим, на самом деле отсутствует. Сквозь узкую щелочку виднеется... Что-то очень похожее на мясо. Нос покрыт то ли болячками, то ли бородавками. С небритых щек свисают красные струпья. Он протягивает руку, бормоча что-то нечленораздельное. Я бросаю взгляд в сторону рабочих в синих комбинезонах. Они сосредоточенно орудуют вилами. Если заорать, услышат. Да и Михеич где-то поблизости. В тот момент, когда моя ладонь касается его шершавой, как кирпич кожи, Тиски сжимаются. Я не успеваю сообразить, что произошло, настолько ловко он подсекает меня деревянной ногой, валит на землю и зажимает рот. Подмяв под себя, Флинт наваливается на меня сверху. Не в силах вырваться, я с ужасом вижу, как на его вмиг протрезвевшие рожи блуждает жуткое подобие улыбки. «Хана тебе, Шнурок!» Изо рта Флинта капает зловонная пена, Но не это наводит ужас. Я вижу, как его изуродованный глаз открывается шире и обнажает пульсирующую под веком красную слизь. Отбросив в сторону ненужную клюку, он начинает меня душить. Вырваться не получается, уж больно крепко он придавил меня к земле. Даже пискнуть невозможно. Одной рукой одноногий затыкает мне рот, другой сдавливает горло. Выдернув из кармана гвоздь, Пытаюсь дотянуться до руки, сжимающей мне горло. Получается, не сразу. В голове уже начинает мутиться, когда заточка оказывается совсем близко от его багровой морды. Из последних сил ширяю острием в горящей ненавистью глаз. Гвоздь легко входит внутрь, и горячая струя крови плюет мне прямо в лицо. Не мешкая, наношу еще один удар. Флинт испускает дикий вопль, Переворачивается на бок и хватается за глаз Я вскакиваю и без раздумий выбрасываю гвоздь подальше Куда-то на середину огромной мусорной кучи На вопли раненого начинают сбегаться рабочие Пора сматываться Подхватив пакетик со шмотками, бросаюсь к нашей землянке Теперь на свалке оставаться опасно Надеюсь, Михеич на меня не обидится Если я позаимствую у него немного сала не подыхать же в дороге с голоду. В землянке, как всегда, темень тьмущая. Одну за одной ломаю с десяток сырых спичек, пока, наконец, мне удается зажечь свечу. Юркнув в изголовье нар, нащупываю подвижную доску, отодвигаю в сторону, сметаю землю с заветного кирпичика, поднимаю его и хватаю сверток. Увесистый надолго хватит. Сунув прихваченное в тот же пакет, где лежат вещи для яшки, я задуваю свечку, и уже у самой лестницы слышу, кто-то копошится у входа. Сердце уходит в пятки, неужели кот? Я опускаю пакет на землю и на цыпочках отступаю к печке. В темноте на полке пытаюсь нащупать нож, но вместо него в руки попадаются ножницы. Сойдут и они. Стараясь не шуметь, опускаюсь на пол и прячусь под нары. Со скрипом отворяется дверь, затем шуршит полок. От грузных шагов начинает поскрипывать лестница. Это Михеич. Я прячу ножницы в карман. Вылезать или сидеть тут? Вот черт, сейчас он заметит отодвинутую доску на нарах и поймет, что кто-то обнаружил тайник. Да и пакет на виду. Из него так и выпирает шмат сала. Придется сидеть тут, пусть думает, что я отлучился. Подойдя к печке, Михеич спотыкается о пакет. «Чудно, однако! Что сие такое?» Чиркает спичка. Сейчас он зажжет свечу и разглядит, что в пакете. И точно я слышу, как шелестят целлофаны газета. Затем все стихает. Доносится только тяжкое дыхание старика, сопровождаемое хрипами в груди. Наконец он подает голос. «Ага, разумею». Тут мальца добыча, трогать нельзя, грех. Надо иакову на Якову снести одежонку, коль обещал. Слава богу, не заметил. А шмотки снесу, конечно, лишь бы Яшка пришел. Может, в таборе и схорониться на время. Тем временем Михеич продолжает бормотать. Михайло, мил человече, вечер не серчал на мальчонку, руки не поднял. Бог даст Михайло и моего ребятенка Антошеньку приютит, и будет ему там терпимее, чем здесь. Цыгане тоже человеки, во Христа веруют. Как не приютить, коль беда такая пришла? Все ясно, с утра старик успел побывать в таборе. Хорошие вести принес. Не хватало еще, чтобы после этой драки Михо добавил Яшки за эти поганые шмотки. Нормальный мужик, этот Михо, уж если за такое простил, жить у них можно. Слышно, как Михеич задувает свечу, осторожно пробираясь в темноте к выходу, бубнит. Кот худой человек, но супрутив табора не пойдет. Ток мы бы молец в город не сбег, мимо поселка не прошмыгнешь, а там кот живет и все его лихие люди. Эхе, э, Спиридон, Михеич! Вот и нету у тебя, внучка, некому воды поднести до да глаза закрыть. На все воля Божья. Как только его шаги стихают наверху, я выползаю наружу. Теперь ясно, что нужно делать. Старик сам подсказал мне, где искать защиту. В город сейчас нельзя, остается табор. Пойду к Яшке, пусть замолвит словечко, лишь бы он зла не помнил. «Вдобавок я вон сколько добра приволоку. Гора окурков, одежа, сало. Надо бы еще пару свечей захватить и махорки. Михеич прячет ее под лестницей. Куда ему столько? Вернется, пусть думает, что здесь кот был, да все перерыл. А если дед в табор наведается? Подходить к нему не буду».